Первое утро. Дом в Парамате стоял на склоне чудесного холма. Главным фасадом он был обращен на север. Рядом протекала речка. Городок находился в нескольких минутах ходьбы а дома губернатора, нас отделяло меньше мили. Мистер МакАртур с особым удовольствием указал, что наша обитель на два фута длиннее резиденции губернатора. В то первое утро я одно за другим обошла все помещения. Экскурсия, конечно, заняла не так уж много времени, но из всех основных комнат мне открывался вид на искрящийся ручей, который журча по камням бежал к главной реке, что сверкала меж мангровых деревьев. Во все окна светило солнце, наш добрый друг, и вообще сам дом, примастившийся на склоне пологой возвышенности, который за задним фасадом продолжал тянуться вверх, навевал покой. Конечно, он во многом напоминал дом дедушки на склоне зеленого холма в Деване, где его заливало солнце, а вокруг царила приветливая тишина. Эдвард носился по всему дому, путаясь под ногами у мужчин, заносивших ящики, стулья и столы. Маленькая Элизабет, милое сказочное дитя, стояла в гостиной и зачарованно смотрела на недавно разбитый сад. На нее падал солнечный луч, И светлые шелковистые волосы на ее головке сияли как корона. Она тогда была совсем еще малышкой и вряд ли запомнила то мгновение. Солнце, гулкие шаги мужчин, заносивших ящики в пустые комнаты, мелодичные голоса окружающей природы, шум ветра в листве, щебет птиц, звуки, издаваемые незримыми существами, что жили в траве и переговаривались друг с другом. Вряд ли она помнит ласковое тепло солнца на своем лице и ощущение, что начинается новая жизнь. А я помню. Хана Форда поставили во главе работников, и оказалось, что он вполне способен держать в узде грубых агрессивных каторжников. Знал, когда щедро поощрить их экспертным мистера Маккартура, когда вообще не давать пить. Мистер МакАртур, стоя перед новыми работниками, излагал свои требования, объясняя, что их ждет, если кому-то взбредет в голову красть, сквернословить, отлынивать от работы или дерзить. Ханафорд стоял рядом с ним, но тень, падавшая ему на лицо от полей шляпы, мешала разглядеть его выражение. После ухода мистера Маккартура я услышала, как он переводит речь хозяина на понятный им язык. Не вздумайте хамить прохвосты. И Бога ради, языки не распускайте, а то он вам кишки выпустит. Саливана мы оставили в Сиднее. Он отбыл свой срок, получил условно-досрочное освобождение. Я с радостью избавилась от него. Было в нем что-то такое, от чего меня перекашивало. Миссис Браун заправляла домашней прислугой. Материал ей достался не ахти какой. Девушки, которые Бог весь что вынесли до того, как их прибили сюда. Но она изучила их особенности так же хорошо, как дедушка знал повадки каждой из своих драгоценных коров. Одна реагировала на мягкое обхождение, на другую следовало прикрикнуть. Одна могла работать с утра до ночи, не думая о том, чем она занимается, другую требовалось поощрить. Они неплохие девочки, миссис Маккартур, только и сказала мне миссис Браун когда я похвалила ее за умение управляться с прислугой неплохие